Глава 28 «Ты спятил! Ой, да и слава богу, нормальный не пошел бы на такое!» «Пираты Карибского моря, на краю света». «Спасибо, мисс Маргарет!» — симпатичная девушка, племянница владельца небольшой пекарни на краю правого берега, смущенно мне улыбнулась. Я долго не могла решиться участвовать, но потом подумала и, вдохновившись вашим примером, решила, что бояться нечего. А я-то тут при чем, удивилась я, вписывая в формуляр потрепанный экземпляр гордости и предубеждения. «Ну как же!» — с энтузиазмом воскликнула девушка, которой звали Салли Мерфи. Вы для меня всегда были примером, хотя мы и почти одного возраста. Я училась на два класса позже, но в школе все, кто младше, сливаются в безликую массу по себе, знаю. Вы активная, решительная, участвуете во всяких инициативах, а теперь вот карнавал придумали. Это же так замечательно. Я хочу тоже стать такой энергичной и... Тут она запнулась, но потом просияла. И востребованный. О, да. «С востребованностью у меня в последнее время просто замечательно. То убийца мной интересуется, то мнимый дядин друг жаждет общения, то липовый полицейский в приятеля набивается. Прямо не Мэгги, а селебрити Блайсбергского масштаба». «И что же вам мешает, мисс Мерфи?» «Ой, просто Салли, пожалуйста». Девушка смущенно покраснела. «Наверное, ничто, но я как-то не решаюсь заявить о себе». Тогда я просто Мэгги. А что ты умеешь? Я даже не знаю, она задумалась. Я неплохо фотографирую, изучаю историю искусства в Хоптонском колледже. У меня, пожалуй, будет к тебе интересное предложение. Я с предвкушением посмотрела на Сали, которая слегка испуганно прижимала к груди бессмертный роман Джейн Остин. Какое? Ты ведь наверняка выбрала кого-то из сестер Беннет, верно? Да, Элизабет! «А как ты догадалась?» Этот вывод напрашивался сам собой. Я кивнула на взятый с Али роман, но я хочу предложить тебе нечто гораздо более интересное, тем более, что, судя по количеству взятых книг, сестер Беннет на карнавале будет чуть ли не с десяток, а оно тебе надо — быть одной из. «Но я больше не смогла ничего придумать», — призналась Салли, глядя на меня уже не с испугом, а с надеждой. Я хотела бы предложить тебе стать главным и, в общем-то, единственным фотографом карнавала. Часть фотографий разместим в газетах. С мистером Рейклингом я договорюсь, а из остальных потом организуем выставку. Если будут очень удачные, поместим в рамки и устроим что-то вроде благотворительного аукциона». Уверена, что при соответствующей рекламе это мероприятие непременно будет иметь успех, особенно если там будут хорошие портреты. Как ты на это смотришь? Только вот, Салли, я вряд ли смогу оплатить твою работу. Скорее всего, только возместить стоимость расходников. Пленку, батарейки, фотобумагу, ну и что там еще нужно? «Что ты? Какая плата? О чем ты говоришь? Это замечательное предложение, Мэгги. Я о таком даже мечтать не могла. Конечно, я согласна. Выставка, боже, это невероятно! Это восхитительная возможность! Спасибо тебе огромное!» «То есть ты согласна?» На всякий случай уточнила я, и Сали так активно затрясла головой, что ее тщательно уложенные волосы растрепались, и она сразу стала похожа на нормального человека, а не на манекен из витрины. «Отлично. Тогда ближе к карнавалу мы с тобой обсудим подробнее, что и как нужно снимать. Ладно?» «Я думаю, неожиданно проявила инициативу Сали, что фотографии нужно начать делать сейчас, чтобы сохранить на снимках историю с самого начала. Вдруг когда-нибудь наш карнавал станет известным на всю страну, и тогда любой факт, запечатленный на фотографии, станет очень ценным». «Поэтому я хотела бы снять коробку для голосования, кого-нибудь из жителей, опускающего в нее листочек, объявление на двери, тебя. Меня не надо». Тут же отказалась я от подобной чести. «Надо», — припечатала робкая на вид сали, «и не спорь со мной. Раз уж ты доверила мне этот аспект подготовки и проведения, то решать, что и как, тоже буду я. Но потом обязательно покажу тебе абсолютно все снимки. Это я обещаю». «Хорошо». Подумав, согласилась я. «Тогда можешь считать себя официальным фотографом карнавала». «С чем я тебя, как говорится, и поздравляю?» «Спасибо. Это намного интереснее, чем просто участвовать в конкурсе костюмов или каком-то другом соревновании. Ты не будешь возражать, если я завтра загляну к тебе и сделаю несколько снимков коробки и посетителей?» «Делай то, что считаешь нужным», — широко улыбнулась я. Радуюсь, что решен еще один вопрос, беспокоивший меня в связи с предстоящим карнавалом. Тогда до завтра, просияла в ответ Салли. скоро обеденный перерыв, люди пойдут в пекарню. Дяде нужно будет помогать, они с тетушкой вдвоем не справляются. Точно! Обеденный перерыв. Утро в библиотеке выдалось хлопотное, и я чуть не забыла о предстоящей встрече, хотя вчера вечером и мистер Стоун и Алекс мне о ней напомнили. Попрощавшись с вдохновленной перспективами сали, я торопливо направилась в сторону кафе, где должна была состояться наша встреча с мистером Конрадом Стоуном. Издали я увидела, что Алекс уже ждет меня за столиком, читая газету, а перед ним стоит маленькая чашечка кофе». И было в этом что-то такое близкое и нужное, что у меня заныло сердце. Я вдруг поняла, что просто до одури, до потери сознания хочу, чтобы в моей жизни появился человек, готовый закрыть меня собой от проблем, не ждущий просьб, а просто подставляющий плечо в нужный момент. И чтобы он вот так ждал меня в кафе, в обеденный перерыв, листая газету и сосредоточенно щуря серые глаза». А еще я осознала, что никого, кроме мистера Алекса Гилмера, в этой роли видеть не хочу. Неужели это и есть она, влюбленность? Я попыталась вспомнить, чувствовала ли что-то похожее к Илье, там, в прошлой жизни, но поняла, что не помню. Тот мир со всеми его проблемами и людьми выцветал, становился призрачным и почти нереальным. Я знала, что у прошлой меня, у Марго Кондратьевой, был жених по имени Илья, но ни лица, ни голоса вспомнить не могла. И это почему-то меня совершенно не расстраивало. Наверное, это было неправильно, но оно было, и мне оставалось только принять как данность существующее положение вещей. А здесь и сейчас меня ждал Алекс, и это было главное, наверное, даже важнее предстоящей встречи с таинственным мистером Конрадом». Увидев меня, мистер Гилмер улыбнулся и поднялся мне навстречу, складывая газету и убирая ее во внутренний карман стильного льняного пиджака. «Мэгги, прекрасно выглядишь», — сообщил он, галантно отодвигая для меня кресло. «Выходные явно пошли тебе на пользу. Надеюсь, тебе удалось отдохнуть?» «Да как сказать», — вздохнула я. «Видишь ли, вчера ночью ко мне в дом залез человек в маске, и явно не для того, чтобы пожелать мне спокойной ночи». А Алекс молча смотрел на меня, и я почувствовала настоятельное желание спрятаться под стол, настолько говорящим был его взгляд. «Что?» — первый не выдержала я. «Ничего». Голос мистера Гилмера не предвещал ничего хорошего никому, в том числе и мне. «Тогда почему ты так на меня смотришь?» Маргарет, несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, начал Алекс: скажи мне, пожалуйста, почему я об этом узнаю только сейчас? Или ты вообще не собиралась ставить меня в известность? Собиралась, промямлила я, но потом решила, что у тебя своих проблем полно. Зачем я буду грузить тебя еще и своими? С каждым словом, мой голос звучал все тише, а лицо Алекса становилось все более отстраненным. «На будущее?» — помолчав и, видимо, сосчитав про себя до десяти, начал он. «Не нужно решать за меня, какие проблемы для меня важнее, твои или мои, хорошо?» «Я как-нибудь сам с этим разберусь. Договорились?» «Хорошо», — слегка успокоенная словами «на будущее» кивнула я. «Но я ведь правда хотела как лучше?» «Я верю». Алекс неожиданно мягко улыбнулся, продемонстрировав очаровательные ямочки на щеках. «А теперь рассказывай и постарайся не упускать никаких подробностей, просто потому что они кажутся тебе несущественными». Вздохнув, я начала в очередной раз пересказывать события той ночи, честно стараясь не пропускать никаких деталей. Но о том, что я узнала по поводу Джастина, я говорить не стала, так как это не только моя тайна. Алекс наверняка понял, что я что-то не договариваю, но давить не стал, за что я была ему искренне признательна. «Из-за чего тебя хотят убить, Мэгги? Это как-то связано с твоим дядей? Почему ты так решил? Я даже слегка растерялась. Это из-за наследства, которое он мне оставил. Я думаю, что тут замешан наш дальний родственник, некий мистер Александр Смолл». Если со мной что-то случится, он получит все, а если я успею выйти замуж, то ему придется делить наследство с моим мужем и детьми, если таковые успеют появиться. Но тут вопрос в другом. По идее, этот самый мистер смолл вообще не в курсе событий. Его должны были известить только в случае моей гибели. Ну, я так поняла, во всяком случае. А больше никто не может желать тебе смерти? Алекс говорил исключительно по-деловому, даже суховато, и я почему-то почувствовала себя совершенно отвратительно, хотя и сама не смогла бы объяснить, почему. «Насколько я знаю, нет», — тоже очень сдержанно ответила я. «Вряд ли я кому-то умудрилась так сильно насолить». «А наследство большое?» не маленькое. Дядя был, как оказалось, достаточно состоятельным человеком». «Правильно ли я понимаю, что твое замужество решило бы ряд проблем?» «Алекс о чем то сосредоточенно размышлял, особенно если твоим мужем стал бы человек, который был бы в состоянии защитить свою семью и в случае необходимости отстаивать ее интересы». «Ну, наверное, да». Я пожала плечами. «Только я, знаешь ли, предпочла бы воспользоваться наследством сама. Честное слово, я нашла бы, куда потратить деньги». «Поправь меня, если я ошибаюсь». Алекс откинулся на спинку кресла. «Кто-то, предположительно некий мистер смолл узнал о том, что является вторым в очереди на очень неплохое наследство и решил устранить тебя как единственное препятствие на пути к деньгам. Он пытается тебя убить, но терпит неудачу. Три раза». Старательно глядя в сторону, сказала я. «Ночное покушение было уже третьим». Последовавшая пауза была долгой и, ну, очень многозначительной. Потом Алекс откашлялся и негромко спросил. «Почему ты не сказала мне, Мэгги?» «Потому что я уже не знаю, кому можно верить, а кому нет». Чувствуя, как глазам подступают слезы, прошептала я. «Откуда я знаю, что ты на самом деле тот, за кого себя выдаешь? Что тебе нужна действительно я, а не что-то со мной связанное?» что, доверившись тебе, я не совершу ошибку, цена которой окажется для меня слишком высокой. Какое-то время Алекс молчал, а потом совершенно спокойно проговорил. Сейчас у нас, к сожалению, нет времени для серьезного разговора, но после того, как мы встретимся с мистером Стоуном, мы поговорим. Нам есть что обсудить, Маргарет, и, пожалуйста, не старайся придумать предлог, чтобы отказаться от разговора. Пожалуйста. Ответить я не успела так как в этот момент заметила мужчину, который о чем то спрашивал официантку. Она внимательно его выслушала и с улыбкой показала в нашу сторону. Незнакомец увидел меня и просиял почти искренней улыбкой, но потом он перевел взгляд на Алекса, и его радость явно уменьшилась. Тем не менее, он направился к нашему столику и остановился, не доходя пары шагов. «Добрый день!» Я сразу узнала бархатный баритон, знакомый мне по телефонным разговорам. «Если не ошибаюсь, вы миссис Маргарет Стюарт, племянница мистера Кевина Стюарта». «Совершенно верно». Я вежливо улыбнулась. «А вы, судя по всему, мистер Конрад Стоун?» «Он самый». Мужчина улыбнулся, сверкнув ослепительно белыми зубами, цвет и блеск которых наводили на мысли об их искусственном происхождении. «Бесконечно. Рад наконец-то увидеть вас, моя дорогая мисс Маргарет. Мой безвременно почивший друг Кевин так много о вас рассказывал. Неужели?» — я удивленно пожала плечами. «А я вот о вас от дяди не слышала ни разу, представляете? Если честно, я предполагал, что мы с вами сможем поговорить вдвоем, с неприязнью покосившись на безмятежного Алекса, проговорил мистер Стоун». «Вряд ли вашему спутнику будут интересны воспоминания и семейные дела». «Напрасно вы так думаете», — неспешно отозвался Алекс. Все, что касается Маргарет, имеет отношение и ко мне. Позвольте представиться. Мистер Алекс Гилмер. Жених. Мисс Стюарт.